На следующий уикенд они вместе поехали в Париж на ретроспективную выставку Пикассо. После периода неясных отношений, которые мешали им больше, чем они сами думали, настала пора доверительной искренности. Такой период обычно следует за любовной интрижкой, но Леа и Яныш не стали ее затевать, и оба не жалели об этом. я думала так, пока на пароме, который вез их в Дувр, Яна же вдруг не спросил. «В вашей жизни есть таинственный мужчина?» «Самый таинственный мужчина в моей жизни — мой дядя Папгорин. Мы не успели повидать его в Париже, но когда-нибудь я вас познакомлю». «А если хотите знать, есть ли мужчина, которого я люблю, то отвечу, да. Он существует. Он работает в Стамбуле. Я скоро поеду туда». Хочу застать его врасплох и проверить, знает ли он, насколько он для меня важен. С высоты башни Боязит Пьер видел весь город. Его провожатый, профессор Фахир Гес, выглядел озабоченным и рассеянно отвечал на его вопросы об археологических раскопках под университетом, где был обнаружен фундамент первого дворца султана Мехмета, завоевателя Константинополя. «Разве старый дворец не был сам построен на фундаменте византийских церквей?» «Действительно, действительно», — отвечал Фахир. «Простите за нескромность, но вы, похожи, чем-то озабочены. Это так. Уже несколько недель как угрожают моей семье и мне самому. Со времен революции эта страна с трудом адаптируется к радикальным преобразованиям, навязанным ататюркам». Изменение письма, языка, традиций, религии, нравов. К этому добавляются травмы перехода от деревенского и сельскохозяйственного уклада к городскому и промышленному. Политики с трудом поддерживают равновесие. Сектантские меньшинства, а ими умело манипулируют, своими безответственными действиями усиливают общие чувства неустроенности. А если кто-то пытается, как я, прибегнуть не к холодному расчету, который, как выяснилось, может оказаться столь же гибельным, сколь и безумие, а к здравому смыслу и иронии на него начинают вешать всех собак, ибо с ним нельзя договориться. Таких надо устранять в первую очередь, чтобы на арене остались только те соперники, которых объединяет вкус к смерти и использование ее в своих интересах, говорил Фахир, съежившись под своим пальто с потертым воротником. Слушая его, Пьер не переставал наблюдать за студентами, гуляющими по аллеям столетнего парка. Он не стал спорить, и жестом фамильярность, которого сейчас была оправдана, взял под руку профессора и помог ему спуститься с лестницы. Фахир Геас привел Пьера в свой кабинет, налил ему чая и уселся в рабочее кресло. Стол был так завален книгами, что хозяина почти не было видно. «В случае нападения меня могут защитить только книги», — печально пошутил он. «Это символично, видите ли. Именно из-за моих книг меня и хотят убрать». «Хм. Может быть, вы так оцениваете положение из-за постоянных контактов с политиками? Я за последнее время не заметил никаких эксцессов. Вы здесь всего три месяца. Кроме того, на ваши курсы турецкого языка ходят только специалисты». А у них нет вкуса к стычкам. Вы не знаете, что каждый вечер ректор университета получает список раненых, а то и убитых в столкновениях экстремистских групп. Скоро в такой список попаду и я. Серые волки объявили, что я враждебно отношусь к крайне правым. Но, впрочем, хватит этого мне. Словами ничего не изменишь. Как идет ваше обучение старотурецкому? Вы уже научились выделять все эти арабские, персидские слова, примешавшиеся к нашему древнему языку? Не совсем. Но мне очень помогает ваша ассистентка. Она со мной занимается дополнительно. У нее странное имя. Котджундус, день барана. Ну, понимаете ли, фамилии у нас появились всего полвека назад. До этого был только имя с прибавлением имени отца. Поэтому для имен использовались названия местности. Шли в ход также прозвища, особые признаки или физические недостатки главы или кого-нибудь из предков семейства. У деда моей ассистентки был баран, знаменитый необыкновенной плодовитостью. Обихаживал всех овец деревенского стада. Вот ей и дали такое своеобразное имя, совсем неподходящее. Она сдержанная и добродетельная девушка. Всю вторую половину дня, взволнованный рассказом своего учителя, Пьер бродил по городу. Прошел вдоль школы по изучению Корана при мечети Сулеймана, ее построил Синан, архитектор-христианин, принявший ислам. Другой его шедевр — Ведирне — Пьер решил посетить при первой же возможности. По немощенным грязным улочкам добрался до моста Каракей — перешел на другой берег Золотого Рога, сел в фуникулер и долго любовался заходом солнца, подернутого туманом. По фасадам старых домов Галаты лениво сползал жаркий воздух. Когда пала ночь и фонари с опозданием едва осветили улицы, он вошел в салон парикмахера, пользовавшегося хорошей репутацией среди членов французской колонии. Сидя за кассой, Керимбей управлял своими парикмахерами, опытными работниками и юными учениками, властно и вежливо одновременно. Он покидал свой пост только, чтобы встретить или проводить постоянного клиента или довести до окончательного блеска прическу политического деятеля, который ему покровительствовал. Это мелкое угодничество избавляло его от многих неприятностей. Иголкой прокаленной в пламени свечи парикмахер извлекал и раскручивал волосы, въевшиеся в кожу. Потом несколько минут с нарочитой медлительностью правил бритву на ремне, проверял ее, прикасаясь лезвием к ладони. После такой подготовки начинался сам процесс бритья. Размашистые уверенные движения бритвы от основания шеи до ушей, потом короткие взмахи под носом, на подбородке – И, наконец, на висках. Затем парикмахер накрывал лицо клиента горячей влажной салфеткой и натирал щеки и шею жесминовым одеколоном с небольшой добавкой спирта. Люк Тесье Бюкар вошел в салон, когда Пьер поднимался с кресла. парикмахер бросился к генеральному консулу приветствовал его по французски и пригласил в кресло освобожденное пьером ожидавшие очереди клиенты привыкли к таким делам и без протеста смирились нам нужно вместе это обедать на днях сказал консул пьеру я знаю о ваших делах от секретарши а это может оказаться для вас опасным когда пожелаете господин генеральный консул скажем завтра вечером У меня для вас письма. Значит, до скорого. Насмешливые намеки консула на поведение секретарши имели под собой основание. Язычок у нее был длинный, в чем Пьеру пришлось убедиться во время их последнего разговора. Заставив его поклясться, что он ничего никому не скажет, секретарша рассказала, что Люк Тесье -э Бюкар... Незаконный сын некоего прилата, занимавшегося важными делами во Франции во время освобождения, а потом переехавшего в Рим, где он, став кардиналом, имел тайное, но сильное влияние на папу.